Глава 2. Хранилище кристаллов, как всегда, выглядело мрачным, неуютным и безлюдным. За стойкой скучал лишь один маг, кого оставили дежурить здесь явно не по доброй воле, а по тяжелой обязанности. Дознаватель узнал его – Саймон. Именно этот маг месяц назад наградил дознавателя дополнительными заклинаниями. Пусть они считались экспериментальными и использовать их было рискованно, но именно эта магия спасла отряд от смерти. Еще там, в землях Монтыбана, Дюк обещал наградить Саймона за такие подарки. И выпивкой, и золотым. Обещание дознаватель сдержал по приезде. И с той памятной попойки с магом они остались хорошими приятелями. Сейчас Саймон был рад видеть дознавателя. Хотя бы потому, что его приход спасал от скуки. Но в обществе Василя виду, что они знакомы, не показал. Дюк про себя порадовался, что не ошибся в том, что маг не глупый парень. Секретарь герцога приветствовал мага крайне скупо. Лишь наградил чуть заметным кивком. «Нужен набор заклятий для стражи», – коротко известил он в приказном тоне. Саймон обратил на Василя сонный взгляд. «Параметры?» Осведомился он. Ридьярд растерялся, но просить помощи у стража не хотел. «Нужен некий стандартный набор заклинаний». По тону, да и по словам, было понятно, что Василь разрывается между желанием дать отряду как можно меньше, но при этом помнит, что дело касается самого герцога. «Но чтобы были сильнее и на любой непредвиденный случай». "Уважаемый". Мак посмотрел на секретаря снисходительно. «Так можно весь склад им сгрузить. Подробнее, насколько опасно будет их... приключение?» Последний вопрос он явно адресовал не Редьярду, а Дюку. Дознаватель в ответ лишь задумчиво пожал плечами. «Нежить или живые?» Не дождавшись ответа от секретаря, стал уточнять Саймон другим путем. Василий сдался, обернулся к Дюку с таким видом, будто просто переадресовал ему вопрос. «Давай рассчитывать на живых», — согласился дознаватель, помня, что в разговоре всплывало слово «Ведьма». «Но это, боюсь, будет дикая магия». «Ага», — маг чуть задумался, — «предлагаю сковывающие чары. Позволяют заменить отрядного мага и не дадут противнику действовать с помощью заклятий. Ну, где-то на минуту всего, но все же, а вы уж там сами пока, железом вашим». «Подойдет», — согласился Дюк. «Может, мертвецов ходячих и не встретим, а вот нечисти разные в тех местах найти можно немало». «Блоки устроят?» — деловито поинтересовался Саймон. «Считай, стена магии, которая отсекает нечисть, не дает ей атаковать или еще там как-то воздействовать». «Неплохо», — скупо улыбнулся дознаватель. После этого самого задания в землях Монтебана выбирать кристаллы стало намного легче. Маг, по крайней мере этот, понимал, что может понадобиться стража. К тому же он был горд, что предложенный им тогда набор заклинаний спас людям жизнь. Да еще и боевые маги самого герцога оценили выбор Саймона. «Предлагаю еще стандартную защиту», – уже более уверенно продолжил приятель Дюка. «Хватит одного кристалла на ночь». «Если надо, будет ночевать не в самом безопасном месте!» «От такого ни один нормальный страж не откажется», – заверил Дюк. «Этого нам не хватает всегда». «А еще...» – он задумался. «Железом много не намахаешь, если противников много», – стал объяснять он. «Я помню, что было заклинание подчинения. Действовало на всех на расстоянии 50 шагов». «О да!» Саймон важно кивнул, но вдруг чуть нахмурился. «Это когда ты один против толпы, то хорошо. А ты ты свой куда денешь? Раз тебе повезло, но никто не проучится, что повезет дважды. Могу предложить немного иной камушек. В принципе, это тоже подчинение. Но действует лишь на тех, кто поднимет оружие против владельца кристалла. Или попробует направить против него магию. Любую. «Ты имеешь в виду как чары, так и врожденные способности, например, той же нечисти?» — уточнил явно заинтересованный дюк. Саймон утвердительно кивнул в ответ. «Кажется, вы говорили, что не готовы отгрузить стражи весь склад!» Вдруг включился в разговор секретарь. Ему явно не нравилось, что эти двое нашли общий язык. «Разве мы выдаем на обычное задание более трех заклинаний?» «А это обычное?» вас осведомился у него дознаватель. — Я могу уточнить все его тонкости. Это был шантаж, но Ридьярд на него не отреагировал. — Именно с учетом этих тонкостей вам позволено взять на один кристалл больше, — заметил он в своей обычной надменной манере. — У каждого отряда стражей есть свой маг, и остальные члены отряда что-то дозначат. «Или вы сомневаетесь в своих людях, мастер-бежар?» «В своих людях я не сомневаюсь», – твердо ответил Дюк. «Но это не распространяется на других, с кем я бываю вынужден общаться. Особенно речь о тех, кто даже близко не понимает, чем занимается стража. Но спорить не буду. Спасибо, господин Мак, за любую помощь». Саймон чуть нахмурился. Парень был далеко не глуп и сейчас понимал, происходит что-то неправильное. «Что ж», – наиграно безразлично отозвался Мак, – «прошу подождать, пока я соберу необходимое. Можете пока побыть здесь. Вдруг вам есть что еще обсудить?» Он не постеснялся добавить иронии в последнюю фразу. Дюк лишь хмыкнул в ответ. Василь снова недовольно поджал губы. Секретарь явно считал, что Мак, как и страж, ниже его по положению. Излился злился от отсутствия должного почтения, а заодно на то, что будет вынужден с этим смириться. Но он просто не мог не оставить последнее слово за собой. «Мы сможем подождать и в тишине», — сообщил он. «Только меня смущает запах на складе. Разве магия не способна уничтожать следы ваших дурных привычек?» «Не вижу повода». Маг уже почти скрылся за длиннющим стеллажом, но вернулся. «Избавляться от аромата хорошего табака». Тем более им тянет снаружи. Люблю курить на крылечке у дальнего входа. Там так тихо, и нет посторонних. Кого он считал тут лишним, было очевидно. И явно не Дюка, с кем Саймон, произнося это, успел встретиться взглядом. Дознаватель не стал кивать, давая понять, что понял мага. Только чуть растянул губы в улыбке. Пока Саймон отсутствовал... Секретарь нетерпеливо топтался у стола мага. Дюк не обращал на секретаря внимания. У него было время обдумать задание. Дознаватель всерьез переживал за герцога. Они почти друзья. Ренард доверял Дюку. А тот, в свою очередь, был верен командиру и ценил такое к себе отношение. Не раз они беседовали по душам, так как Роже всегда было наплевать на звание и родовитость. Важнее, чтобы человек был хороший. Знал дюк и то, насколько иногда невыносимо для герцога нахождение в столице. Ведь командир был человеком действия, а все рутинные хлопоты заставляли Роже скучать. Понятно, почему, получив возможность покинуть дворец, Ренар не спешил назад. Тем более земли баронов-мейсаров – это предгорье. А это значит что на дальних заставах там часто происходят стычки с воинственными и упрямыми соседями-герцами. Раже мог отправиться туда, чтобы, как он любил говорить, размяться. Но при чем тут тогда какая-то ведьма? Ренар уважал магию, но все же больше доверял силе оружия. И уж точно не полез бы он в леса искать какую-то там колдунью. Что-то должно было случиться, чтобы вынудить герцога отправиться в такое приключение. Также несколько волновало Дюка и последнее сообщение от командира, написанное не рукой Ринара, но требование прислать отряд стражи, да еще именно людей Дюка. Дознаватель понимал, что роже ему доверяет, и верил, что герцог мог позвать Дюка на подмогу. Но почему не сам? В этом деле было слишком много странностей и тревожных предчувствий. Надо было спешить. Ну вот, ваш стандартный набор. Не скрывая иронии, сказал Саймон, появившись из-за того же стеллажа, за который уходил. Я пожелал бы стражи доброй ночи, только боюсь, это прозвучало бы насмешкой. Пожелай легкого пути, предложил Дюк, собирая кристаллы в свой кошель. Как всегда, он упаковывал каждое заклинание в, в отдельный небольшой мешочек, и потом находил каждому из них место в кошеле. «Удачи!» – коротко сказал Мак дознавателю. Потом наградил секретаря насмешливым взглядом. «Уже уходите?» Редьярд привычно надменно поджал губы и молча поспешил к выходу. Дюк неторопливо пошел следом, только чтобы на улице убедиться, что секретарь спешит обратно в свой кабинет. Дознаватель же обогнул здание склада и остановился на том самом крылечке, куда якобы ходил курить Саймон. Маг уже ждал его там, на самом деле с трубкой, из которой поднимался густой пряный табачный дым. «Я думал, ты шутишь», — признал Дюк. «Предстрастился еще на войне», — отозвался маг. «Успокаивает и скрашивает впечатление от неприятных встреч». «Каждый раз, думаю, наградить этого индюка какой-нибудь мелкой порчей. Да жаль на такого мастерство тратить». «Потрати на меня?» – предложил дознаватель. «Очень надо». «Ты за герцогом?» – серьезно и с некоторой тревогой осведомился Саймон. «Откуда, знаешь?» – нахмурился дюк. «Да все уже понимают, что происходит что-то неладное», – признался Мак. Те, кто ушел с его светлостью, маги, они многое порассказали, и все сокрушались, что герцог их обратно отправил. Эти бароны, у кого он гостит, нашим не понравились. Ого! Дюк заволновался сильнее. Что-то конкретное говорят? Почему тогда ушли? Да не в самих баронах дело, стал рассказывать его приятель. Земли там слишком мрачные. Еще хуже, чем леса Монтебана. И горы ближе. Понимаешь? Дознаватель кивнул. В недрах гор растут кристаллы, полные магии. И над прилегающими землями часто ползет мелкая пыль этих камней. Пыль, рождающая весьма неприятные вещи. Дюк уже это видел. «Когда наши уезжали?» Продолжал Саймон. «Все вроде было нормально. Герцог охотился и веселился со своими людьми». «Потому что эти бароны...» Он досадливо поморщился. «Наши сказали, Мейсар-младший вроде неплох». Делился Мак дальше. «Только что-то там в целом не так. Барон хозяин, земли богаты и порядок везде, но странный этот порядок, понимаешь?» «Его светлость не мог этого не заметить», — возразил Дюк. «Роже совсем не дурак». И с у него нормально. Он бы не отправил назад всех магов. «А чего их там держать?» Пожал Саймон плечами. «Все было спокойно. Просто... Знаешь, я думаю, герцог потому и остался. Хотел разгадать, что там и как. А при армии и магах истину искать сложнее». Дознаватель нехотя кивнул. «Это как раз в его духе», признал он. «Надо спешить». «Спасибо, что рассказал». «Да я еще и делом хотел помочь», — чуть улыбнулся Мак. «Твои экспериментальные заклинания?» — тут же оживился Дюк. «Не только», — стал серьезным Саймон. «Вообще холодно, не заметил? А там вам по лицам шататься. Смотри». Он выудил из-под плаща мешочек. «Это сокревающие заклятия», — пояснил Мак. Для армии делали. Вас пятеро? Я вам на три ночи собрал. Пятнадцать штук. Просто сжал в руке, и камушек дает тепло. Хватит каждого на семь часов. В следующий раз, как приедем, всем отрядом тебе проставимся. Пообещал дознаватель с явной благодарностью. У меня девицы в отряде. Сам понимаешь. Будто мужики любят мерзнуть. Усмехнулся Саймон. «Кстати, для твоего мага. Вот. Пять кристаллов на быстрое восстановление. Извини, больше достать не получится!» «Это уже больше, чем достаточно», – заверил довольный Дюк. «Последнее!» – маг протянул еще один крохотный мешочек. «Вот это эксперимент! Осторожно! Это заклятие возврата! По сути, оно отражает магию, направленную на вас, как зеркало!» «Только учти! Один раз! Действие мгновенное! Тут главное успеть!» «Спасибо!» – страж принял подарок. «Потом расскажу, если сработает. Оставлю на крайний случай». «Вот-вот!» – закивал Саймон. «Ты только жизнью герцога не рискуй!» «Главное вообще успеть его найти!» – буркнул Дюк. «С меня причитается опять!» «Иди уже!» ворчливо попрощался Мак. «Его светлость привези и своих береги». «Слушай», — решил все-таки напоследок узнать кое-что дознаватель, «все эти твои эксперименты, ты откуда их берешь?» «Это мой учитель делает», поделился Саймон. «То, что его заклинание спасло твой отряд, здорово помогло. Ренар дает моему учителю больше возможностей и денег на эксперименты» вот потому я тебе новые и приношу если у тебя такой учитель рассудил дознаватель ты сам думаю многое можешь тогда зачем тебе дежурить тут скука же смертная кому как ]isson. хитро улыбнулся его приятель я знаешь ли женщин люблю а, -а, -а, а дюк тоже усмехнулся теперь ясно подружку в комнатушку школы магов не пригласишь «Странно, что ты об этом знаешь», – удивился Саймон. Дюк только пожал плечами. Рассказывать о том, что сам провел некоторое время в школе магов, он не собирался. «Пока», – дознаватель коротко кивнул и направился прочь. Времени до отъезда было мало.